Эпилог. Некоторые умудряются прожить сотню лет, так и не познав ни безусловной любви, ни истинного страха. А вот шестилетнюю Теролин г р е с л и н г оба эти чувства настигли одновременно. В тот самый день, когда она впервые увидела младшего брата. Впрочем, родственное сходство между ними было не то, чтобы очевидно. Несуразный младенец с огромной головой и пухлыми конечностями. Вообще мало походил на человеческое существо, но был по своему п р е л е с т е н Этого Тера отрицать не могла, как и к о л ю ч и й ревности, что з а в о р о ч а л а с ь внутри, стоило только заметить, как нежно матушка прижимает брата к груди. А потом она тепло улыбнулась, развернула младенца м о р д а ш к о й к дочери и сказала: «Знакомься, Тера, это Майлгуин». И одного взгляда в огромные голубые глаза хватило, чтобы пропасть навеки. Нет, Тера и прежде любила маму с папой, многочисленных кузенов и их родителей, бабушку с дедушкой, и даже вредину б р а й с а Ламонта, который не был ей кровной роднёй, но от чего-то так и н а р о в и л примерить на себя шкуру старшего брата. И все же то была другая любовь, любовь взвешенная, заслуженная. Она пришла, когда юная принцесса начала осознавать себя, и все росла и росла, потому что каждый из этих людей ежечасно доказывал, что достоин. т е р а любила короля и королеву не за то, что они породили ее на свет, а за их доброту и благородство, за строгость в нужный момент, за безграничное терпение, за огромные сердца и ласковые руки. И Брайса она любила не потому, что он сын прекрасных и веселых дяди Ро и тети Сайлы, а потому, что нет в этом мире никого бесстрашнее и неугомоннее. Короче говоря, у всякого чувства была причина, вплоть до этого момента. Теперь же Тера познала любовь безусловную, такую, что без всяких на то причин и веских оснований бьет по голове с размаху и хохочет, пока ты с и л и ш ь с я собрать мысли в кучу. Любовь, от которой сердце воспаряет горло, да так и наорвит выскочить наружу, а коленки начинают дрожать. И вместе с этой любовью пришел страх, потому что выглядел братец Майлгуин, скажем прямо, не слишком т о м о г у ч и м воином. Он даже собственную безразмерную голову не способен был удержать, а эти пальцы такие крошечные и пухлые, что и кулак толком не сожмешь. И если с ним что-нибудь случится, то что же тогда будет Стеро, которая так глупо потеряла сердце с первого же взгляда? Она дернула за рукав застывшего рядом отца и, задрав голову, прошептала: «Он уже хоть что-нибудь умеет». Король, кажется, испуганный не меньше дочери, сглотнул. Нет. Никакой магии. Ему всего несколько часов. Рассмеялась услышавшая их королева и похлопала по п е р и н е рядом с собой. Иди сюда. т е разобралась на кровать. Крайне осторожно, чтобы не потревожить задремавшего младенца, и завороженно на него уставилась. А скоро он, ну, научится. В самой принцессе сила проснулась на третий день жизни. И то она считала, что это непростительно долгая задержка. Зато какое представление устроили призванные из ближайшего кладбища духи. Рассказывали, что отец потом не один месяц их отлавливал по всему дворцу, и это, заметьте, сильнейший некромаг. Но Тера будет сильнее, так считали все. Первая темная принцесса за долгое время. Прежде у з д е ш н и х королей рождались только мальчики, но благодаря дару мамы Теролин все изменилось. А значит и брат ее, будущий правитель светлого королевства, должен быть сильным, очень сильным. Он светлый, м и л а я мягко ответила матушка. В нас сила может дремать гораздо дольше. Сколько? т е р а нахмурилась. Неделю? Неделю это еще ничего. Долго, но она справится. Будет охранять брата и может даже совсем не спать, если уговорит дядю Леерта чуть-чуть поколдовать н а д ее кровью. Только дядю сначала надо поймать, ведь после того, как весь двор вознамерился во что бы то ни стало его женить, прятался первый темный принц весьма умело. Но Теро знала пару способов его выманить. Нет, м и л а я дольше. Месяц? Месяц, пожалуй, она тоже выдержит. Небесна, конечно, но можно привлечь к делу демонят. Не зря же о т п р ы с к о в т е т Нат и Наты дяди Дью так прозвали. Они нам многое способны. И пусть двое из троих младше Теро на целый год, зато уже могут сотворить такую защиту, что ни один комар не проскочит. А еще Теро два месяца! Королева вздохнула и поудобнее перехватив малыша, прижала дочь к другому боку. Могут пройти годы, прежде чем и з и с к р ы разгорится пламя, а в некоторых магия и вовсе не просыпается. Никогда, никогда, никогда. Но это не делает человека плохим или слабым. Поверь, твой брат вырастет самым лучшим, отважным и благородным, независимо от того, когда в нем пробудится дар. Завтра или через десяток лет. Знаешь почему? Тера прикрыла глаза, слушая убаюкивающий голос матери, стук ее сердца прямо по духам и тихое с о п е н и е ребенка, чувствуя ее тепло и тепло отца, что осторожно присел рядом и опустил руку на хрупкое плечо принцессы. Почему? Потому что у него будешь ты. Да, буду. Мысленно поклялась себе Тера. В конце концов, г р е с л и н г и не бегут от любви. Конец книги. Читала Ева Ларина.